Глава седьмая. Сарацин прибыл в Карачи, огромный город, растянувшийся вдоль Аравийского моря, когда только-только начинался сезон дождей. Юноша потратил несколько долларов, чтобы купить спальное место на палубе старого грузового судна, направлявшегося в Дубай. Отсюда самолеты доброй дюжины авиакомпаний летают без пересадок в Бейрут, Так что через неделю усилия Сарацина наконец-то увенчались успехом. Он без всяких трудностей прошел ливанский иммиграционный контроль. Бейрут пребывал в бедственном состоянии. Половина города лежала в руинах, многие жители были ранены или измучены до предела. Это устраивало Сарацина. Страна едва начинала оправляться после пятнадцати лет гражданской войны. И человек без корней легко мог сойти за местного уроженца в этом городе, полном разбитых судеб. Он всегда был способным учеником, и после шести месяцев усердной работы с помощью мудрых наставников, которых обрел в самой радикальной мечети Бейрута, легко сдал вступительные экзамены в медицинский колледж. Как и для большинства студентов, серьезной проблемой для Сарацина оказалась высокая плата за обучение, но, к счастью, Он узнал о программе стипендий Государственного департамента США, целями которой были возрождение нации и поощрение демократии. Служащие американского посольства США даже помогли ему заполнить анкеты. Благодаря столь щедрой помощи денег теперь хватало, и Сарацин получил возможность посвятить дни изучению медицины, а ночи террора и революции. Молодой человек занимался усердно, делая перерывы только на молитву и скромный обед. Он прочитал всех великих – Мао, Че Гевару, Ленина. Он посещал собрания фанатичных панарабских националистов, слушал выступления палестинских поджигателей войны и нескольких исламских деятелей, отличавшихся взглядами столь дикими, словно бы эти люди застряли в Средневековье и понятия не имели, что на дворе XX век. Один из них собирал средства на создание организации под названием «Аль-Каида». В переводе с арабского это означает «основа», «база», «фундамент», «принцип». Юноша слышал об этом человеке в своем земляке-саудовце по имени Усама бен Ладен, еще когда сражался в Афганистане. Однако в тот день, когда Сарацин впервые увидел в мечети этого рослого 35-летнего мужчину, он, в отличие от всех прочих, Не пытался произвести на него впечатление своим пламенным красноречием, а по своему обыкновению помалкивал. Еще одно доказательство того, что самый тихий человек в компании, как правило, самый опасный. Посещал Сорацины еще одну экстремистскую группу, такую маленькую, что заседания ее проходили в пыльной комнате, обычно занимаемой университетским обществом филателистов. И именно там он проникся идеей. которая кардинальным образом изменила всю его жизнь. Да и не только его собственную жизнь. Но и как ни печально это признавать судьбы многих других людей. В тот день перед членами группы попросили выступить с лекцией некую женщину. Та сказала, что ее зовут Амина Эбади. Не исключено, что имя было вымышленным. И работает она в огромном лагере для беженцев в городе Джебельян. Это в секторе Газа. Очаге радикализма одном из самых бедных мест на Земле, ставшим пристанищем для 140 с лишним тысяч палестинцев. Темой лекции был гуманитарный кризис в лагере. Послушать ее пришло человек 10, однако это не смутило женщину. Амина и Бади привыкла плыть против течения международного безразличия. Ничего, однажды кто-нибудь ее услышит. И все изменится к лучшему. Стоял удушающий жаркий вечер, а посреди своего выступления Амина приподняла чадру. «Нас так мало, что я ощущаю себя в кругу семьи», — сказала она с улыбкой. Никто из немногочисленной аудитории ей не возразил. Если даже Сарацин и намеревался это сделать, то такая возможность была безвозвратно упущена. Он слишком долго находился под впечатлением от увиденного на мгновение лица молодой женщины. Потом вновь остался только ее серьезный голос, и юноша мысленно нарисовал портрет Амины. Бездонные глаза, выразительный рот, безупречная кожа. Туго стянутые назад волосы придавали ей сходство с мальчиком, а переполнявшая молодую женщину жажда жизни — Напомнила Сарацину об одной из сестер, хотя Амина была старше его лет на пять. Он не получал никаких известий от своих близких с того дня, как уехал из Бахрейна. Внезапно его захлестнула волна тоски по дому. Когда Сарацин справился со своими эмоциями, женщина что-то говорила о ближних врагах. «Извините», — сказал он, — «вы не могли бы повторить». Амина перевела взгляд своих больших глаз на молчавшего доселе юношу. Ей сказали, что это усердный студент-медик, но по его обветренному лицу женщина догадалась, что перед ней почти наверняка возвратившийся с джихада воин. Она знала людей этого типа. В лагере в Джабалии было полно ветеранов маджахедов Обратившись к юноше с почтением, которого он несомненно заслуживал, Амина сказала: что почти все проблемы арабов в мире вызваны теми, кого можно назвать ближними врагами. В первую очередь, Израилем, а также безжалостными диктаторами, которыми так богат этот регион, и коррумпированными феодальными монархиями вроде короля Саудовской Аравии, марионетками Запада. «Я все время слышу», — продолжила она, «что если, мол, уничтожить ближних врагов, то большинство наших проблем будет решено». Лично я сомневаюсь. что подобное возможно. Как вы думаете, почему эти безжалостные враги, которым доставляет наслаждение угнетать и убивать нас, живут и процветают? Да потому, что их поддерживает так называемый дальний враг. И лишь немногие мудрые люди понимают, если удастся его победить, все ближние враги потерпят крах. «Что мне нравится в теориях», — заметил студент-медик. Они всегда звучат убедительно. Но совсем другое дело, если вы захотите осуществить их на практике. Неужели вы всерьез полагаете, что возможно уничтожить такую могущественную страну, как США?» Женщина улыбнулась. «Я уверена, вы знаете, что войны джихада сломали в Афганистане хребет не менее сильного государства». На протяжении всего обратного пути а Сарацин шел пешком до дома целых пять миль. Он пребывал в сметенных чувствах. У него никогда не имелось четкого плана, как свалить Саудовскую династию. Он хорошо знал, почему все, недовольные режимом, эмигрировали из этой страны и жили за границей. Те, кто оставался дома, находились под пристальным наблюдением и планомерно уничтожались. Достаточно вспомнить, что случилось с его отцом. И теперь юношу не на шутку вдохновила перспектива нанести серьезный удар по дальнему врагу арабов, заставив таким образом рухнуть саудовскую монархию. Когда Сарацин входил в свою маленькую квартирку, то уже понял, в каком направлении двигаться дальше. Он, пожалуй, продолжит учиться на врача, но в Саудовскую Аравию возвращаться не станет. Сарацин еще не знал, как именно осуществить свой план, Аллах подскажет, когда придет время. Но в тот день он твердо решил вступить в битву с державой, которая занимает особое место в коллективном арабском сознании. Юноша понимал, это займет годы, иногда трудности будут казаться непреодолимыми, но его долгий путь к массовому убийству уже начался. Он собирался нанести удар в самое сердце Америки.